Кришнамурти, какая тут может быть разумность? Вам понятен мой вопрос? Или это какая-то фантастическая проекция, имеющая целью разрешение наших проблем? Я тут ни при чем. Такова действительность, ибо конец страдания означает любовь. Бом, прежде чем мы отправимся дальше, давайте... уточним вопрос касающийся я вы употребили выражение я тут ни причем так вот в каком-то смысле это воспринимается так словно вы до сих пор выступали как индивид так ли это кришнамуть нет я пользуюсь словом я как средством общения бум но что это означает представим например двух людей один из которых зовем его а выражает вашу точку зрения а другой б ее не разделяет да Кришнамурти. Хорошо. Бом. То, что говорит А, «я тут ни при чем», видимо, создает разделение между А и Б. Кришнамурти. Верно. Но разделение создает Б. Бом. Почему? Кришнамурти. Каково взаимоотношение этих двух людей? Бом. Б создает разделение, говоря «я отдельная личность», но последовавшее высказывание А, заявившего «это меня не касается», Может, дезориентировать бы, верно? Кришнамурти, в этом вся проблема, она во взаимоотношениях, не так ли? Вы сознаете, что не отделены, что в вас действительно есть чувство любви и сострадания, а у меня его нет, нет даже восприятия или желания углубиться в эту проблему. Каково ваши отношение ко мне? Вы имеете отношение со мной, но у меня нет никаких отношений с вами. Бом, я думаю, можно было бы сказать, что тот из них, кто не понимает, психологически почти полностью пребывает в мире иллюзий, и, следовательно, мир иллюзий не имеет отношений с миром пробужденного сознания. Кришнамурти. Верно. Бом. Но тот, кто пробужден, может, по крайней мере, пробудить другого. Кришнамурти. Вы пробуждены. Я нет. Тогда ваши отношения со мной очень понятны. Но у меня нет никаких отношений с вами. У меня не может их быть. Я настаиваю на разделении «вы нет». Бом. Да, нам остается констатировать, что сознание человечества каким-то образом себя разделило. Оно едино, но разделило себя мыслью, а потому мы оказались в данной ситуации. Кришнамути. Именно потому. Все проблемы, которые теперь стоят перед человечеством, психологические, как и другие – Есть результат мысли, а мы все продолжаем следовать одному и тому же стереотипу мышления. Но мысли ведь никогда не разрешит ни одной из этих проблем. Существует инструмент другого рода, и этим инструментом является разум. Бом. Это, конечно, открывает возможность совершенно иного развития сюжета. И вы упомянули также любовь и сострадание. Кришнамурти, без любви и сострадания нет разума. Но вы не можете быть сострадательным, если преданы какой-то религии, если вы, словно животное, привязаны к столбу. Бом. Да, до тех пор, пока я находится под угрозой уничтожения, это не может, Кришнамурти, видите ли, я скрывается за, Бом, другими вещами. Я имею в виду благородные идеалы. Кришнамурти. Да, это великолепная возможность спрятаться. Итак. Каково будущее человечества? То, что мы наблюдаем, ведет его к гибели. Бум! Этого, кажется, и следует ожидать на том пути, по которому идет человечество. Кришнамурти, он такой зловещий, мрачный и опасный. Если у вас есть дети, то что их ждет в будущем? Стать частью всего этого и пройти сквозь всю эту муку? Чрезвычайно важным становится образование. Но нынешнее образование – это просто накопление знаний. Бум! Каждое орудие, которое человек изобрел, открыл или усовершенствовал, используется теперь с целью разрушения. Кришнамурти. Совершенно верно. Люди истребляют природу, очень мало сохранилось тигров. Бом. Люди уничтожают леса и пахотные земли. Кришнамурти. Никого, кажется, это не заботит. Бом. Большинство людей просто... поглощено планами собственного спасения, а иные заняты планами спасения человечества. То, что происходит, я думаю, приводит людей в отчаяние, и они не знают, что им делать. Кришнамурти. Да. И когда они думают, что могут что-то сделать, они создают мелкие группы и мелкие теории. Бом. Есть люди, которые весьма самонадеянны в своей деятельности. кришнамуть Таковы многие премьер-министры. Они же не ведают, что в действительности творят. Бом. Да, люди большей частью не доверяют даже тому, что делают они сами. Кришнамурти. Да. Но если в ком-то есть огромная уверенность, я принимаю такую уверенность и иду вместе с ним. Каково будущее человечества, будущее человечности? Интересно, озабочен ли кто-нибудь этим? Или же каждый человек, каждая группа думает лишь о собственном выживании? Бом. «Мне кажется, что выжить всегда стремятся преимущественно индивид либо группа. Так всегда было в истории человечества». Кришнамурть. «Отсюда непрекращающиеся войны, постоянная неуверенность». Бом. «Да, но это, как вы сказали, результат мысли, которая, будучи ограниченной, совершает ошибку, отождествляя себя с группой и прочее». Кришнамурть. «Вам случилось все это услышать. Вы совсем согласны». Не видите истинность сказанного, а власть имущие не будут даже слушать. Бом, да. Кришнамурти, они приносят все большее страдание, и мир становится все более и более опасным. В чем суть нашего понимания, нашего видения того, что истинно и какова от этого польза? Бом, мне кажется, что когда мы мыслим в терминах «полезности», само понятие полезности, в котором нет ничего плохого, мы вносим время, и тогда мы уже хотим немедленно получить ответ и что-то делать, чтобы изменить ход событий. Кришнамурть. А следовательно, изменить тип общества, его основу, организацию и все прочее. Бом. Но, видите ли, наша ошибка заключается в представлении, что мы должны о чем-то думать, хотя мысль наша несовершенна, В действительности мы ведь не знаем, что происходит. Люди создают об этом теории, но они не знают. Кришнамурти, если это неверный подход, то как тогда быть человеку который является человечеством? Какова моя ответственность, независимо от результата и всего прочего? Бом. Да, мы не можем ориентироваться на результаты, но это то же самое, что происходит с А и Б, когда А видит, а Б нет. Кришнамурть. Да. Бом. Теперь предположим, что А видит нечто, а большая часть человечества не видит. Тогда этот человек мог бы сказать, что человечество в каком-то смысле грезит, пребывает во сне. Кришнамурть. Оно захвачено иллюзией. Бом. Иллюзией. А суть в том, что если кто-то видит нечто, его долг помочь проснуться другим, пребывающим в иллюзии. Кришнамурть. Именно так. В этом и состоит проблема. Вот почему буддисты выступают с идеей бодхисаттвы, который является сосредоточием всякого сострадания, и от которого ждут, что он спасет человечество. Это приятно звучит. Это дает счастливое чувство, что есть кто-то, кто это делает. Но в действительности мы ничего не хотим делать, если это не приносит нам покоя, удовлетворения, уверенности как в психологическом, так и в физическом отношении. Бом, это главная причина иллюзии. Кришнамуть как можно заставить других все это видеть? У них нет для этого ни времени, ни сил, нет даже склонности. Они хотят, чтобы их забавляли. Как заставить X увидеть всю эту целостность так ясно, чтобы он сказал «прекрасно, теперь я вижу и буду трудиться, я понимаю свою ответственность и все прочее в этом роде?» Я думаю, что это трагедия, как тех кто видит, Так и те, кто не видит. Броквуд Парк, Англия, 11 июня 1983 года.